Глава 32. Король. Ноябрь 1814 года. В начале ноября 1814 года мистер Норрелл удостоился чести принять у себя нескольких очень знатных джентльменов: графа, герцога и двух баронетов. Они явились, чтобы обсудить с ним крайне деликатный вопрос. и повели себя столь осторожно, что через полчаса после начала разговора мистер Норрл всё ещё пребывал в неведении касательно цели их визита. Оказалось, что сии высокопоставленные джентльмены представляют интересы лица ещё более знатного, а именно герцога Йоркского, и явились обсудить с волшебником безумие короля. Незадолго до того королевские сыновья посетили отца и были потрясены его состоянием. Люди эгоистичные, распущённые и не склонные к самопожертвованию, они тем не менее заявили, что готовы отдать любые деньги и отсечь себе любое количество рук ради облегчения доли своего родителя. Следует отметить, что вопрос, приглашать ли волшебника, вызвал среди королевских детей не меньшее разногласие, чем выбор лечащего врача. Главным противником идеи выступил принц-регент. Много лет назад, еще при жизни великого Питта, короля уже постиг жестокий приступ безумия. И тогда вместо него страной управлял принц. Потом король оправился в Китте. А принц обнаружил, что в одночасье лишился власти и привилегий. Нет ничего хуже, считал принц-регент, чем подниматься утром с кровати, не зная, правишь ли ты Великобританией. Так что быть может, не стоит строго судить принца за желание, чтобы отец оставался безумным или получил то облегчение, какое даёт только смерть. Мистер Норроу не желая ссориться с принцем-регентом, решительно отклонил предложение гостей, присовокупив, что болезнь короля вряд ли излечима с помощью магии. Тогда второй сын короля, герцог Йоркский, человек военной закалки, спросил герцога Веллингтона: "Не окажется ли мистер Стрэндж позговорчивее?" "О, разумеется", отвечал герцог Веллингтон, Мистер Стрэндж всегда рад случаю употребить свои магические познания, и что другое не доставляет ему такого удовольствия? Задачи, которые я ставил перед ним в Испании, представляли немалую сложность, и хотя он для вида постоянно жаловался на трудности, на самом деле всегда брался за них с большой охотой. Я очень высокого мнения о способностях мистера Стрэнджа. Испания, как без сомнения известно вашему королевскому высочеству, одна из наименее цивилизованных стран в мире, и дороги там мало чем отличаются от козьих троп. Однако, благодаря мистеру Стрэнджу, мои солдаты всегда передвигались по добрым английским дорогам. Если на пути встречался лес, гора или город, что ж, мистер Стрэндж просто отодвигал их в сторону. Герцог Йоркский заметил, что испанский король Фердинанд недавно прислал принцу-регенту письмо с жалобой. Он писал, что по воле английского мага многие части королевства изменились до неузнаваемости и требовал, чтобы мистер Стрэндж вернулся и привел страну в изначальный вид. «О-о-о!» — равнодушно бросил лорд Веллингтон — Так они всё ещё жалуются? Вследствие этого разговора Арабелла Стрэндж, войдя утром четверга в гостиную, обнаружила там нескольких королевских сыновей, точнее, пятерых. Их королевских высочеств, герцогов Йоркского, Кларионского, Сассекского, Кенского и Кембриджского. Се они были в возрасте от 40 до 50 и когда-то отличались красотой, но по причине невоздержанности в еде и питье раздались вширь. В то время, как их королевские высочество на перебой, не слушая друг друга, расписывали ужасное состояние несчастного короля, Стрэндж стоял, облокатившись о каменную полку и слушал с выражением вежливого интереса. В руке у него Была одна из книг мистера Норрла. Вы бы видели, как его величество ест свой размоченный в молоке хлеб. Еда течёт у него по подбородку. Герцог Кларнс с лизами в глазах повернулся к арабеллу. Не воцерзают придуманные страхи. Он ведёт продолжительный бессвядость мистером Питтом, который 100 лет как умер. Ах, милочка, на это невозможно смотреть. Герцек взял руку Рабеллы и принялся гладить, очевидно, приняв хозяйку дома за горничную. Все подны его величества чрезвычайно опечалены, сказала Рабелла. Никто не может оставаться равнодушным, постигшим его страдания. О, дорогуша, обрадованно воскликнул Герцек. Вы даже не представляете, до чего приятно слышать от вас такие слова. Он горечь облавы залою руку я дарила Рабелу самым нежным взглядом. Если мистер Норрл считает, что лечение невозможно, то, откровенно говоря, шансы и впрямь не велики, сказал Странж. Однако я охотно навещу его величество. В таком случае, заметил Герцхёрский, остаётся одна загвоздка. У Иллисы. У Иллисы. Переспросил Стрэндж. "О да!" воскликнул Герцк Кембриджский. "Уиллисы редкие наглецы. Нужно действовать осторожно и не раздражать их уж очень сильно", предупредил Герцк Кенский. "Не то они отыграются на его величии. Уиллисы несомненно будут против визита мистера Стрэнджа", вздохнул Герцк Йоркский. Братья Уиллис были владельцами скорбного дома в Линкольншире. На протяжении многих лет они брали опеку над королём, когда того одолевала болезнь. Возвращаясь в здравый рассудок, его величество неоднократно говорил всем, что ненавидит Уиллисов за жестокое обращение и просил королеву Герцогев и принцесс никогда больше в случае новой болезни не предавать его в руки братьев. Всё в бестолку. При первых же признаках безумия родные посылали за Уиллисами. Те незамедлительно являлись на зов, запирали короля в комнате, одевали в смирительную рубашку и пичкали сильными слабительными. Наверное, читателей удивит, что король в столь малой степени распоряжался собственной судьбой. Однако вспомните, какую тревогу вызывает в любой семье даже малейший слух о безумии. Теперь представьте, насколько больше пугали слухи о том, что сумасшествием страдает сам король Великобритании. Если с ума сходите вы или я, это несчастье для нас, для наших близких и друзей. Когда с ума сходит король, это несчастье для всей страны. Болезнь короля Георга уже не раз ставила на повестку дня вопрос, кто должен управлять государством. Прецедентов не было, никто не знал, что делать. Не то чтобы Уиллисов любили или уважали, скорее наоборот. Не то чтобы их методы приносили королю облегчение, напротив, они усиливали его страдания. Секрет братьев заключавцев в том, что они сохраняли спокойствие, когда все остальные впадали в панику. Они охотно брали на себя ответственность, которой остальные боялись как огня. Взамен Уиллисы требовали абсолютного контроля над королевской особой. Никому не разрешалось разговаривать с его величеством наедине, ни королеве, ни премьер-министру, ни даже кому-либо из тринадцати сыновей и дочерей. — Что ж, — сказал Стрэндж, когда ему все это объяснили, — сознаюсь, я предпочел бы разговаривать с его величеством без вмешательства других, особенно недоброжелательных людей. Впрочем, мне как-то удалось сбить с толку целую французскую армию. Осмелюсь предположить, что с двумя врачами — я как-нибудь справлюсь. Предоставьте Уилисов мне. Стрэндж отказался обсуждать вопрос о гонораре до тех пор, пока не увидит короля. Он заявил, что посетить его величество бесплатно. Герцоги, обременённые карточными долгами и незаконными отпрысками, которых надо было кормить и обучать, сочли такое решение благородным. Ранним утром следующего дня Стрэнд отправился в Винзерский замок. Утро выдалось холодное, повсюду лежал густой белый туман. По пути волшебник произнёс три небольших заклинания. Первое должно было погрузить Уиллиса в глубокий и сверхобычного долгий сон, второе сделать так, чтобы жена и прислуга забыли их разбудить. Благодаря третьему, Уиллисы, проснувшись, должны были не обнаружить одежду и обувь на привычных местах. Двумя годами ранее волшебник не позволил бы себе сыграть с посторонними даже такую мелкую шутку, однако сейчас не испытал ни малейших уколов совести. Как и многие, кто служил в Испании под командованием герцога Веллингтона, он бессознательно подражал его светлости, которая всегда следовала к цели победы. самым прямым путём. Около 10 часов Стрэндж пересек Темзу по небольшому деревянному мосту у деревушки Датчет. Проехал по аллее под стеной замка и оказался в городке Виндзер. У ворот замка волшебник сообщил стражнику, кто он такой и какое у него дело к королю. Лакей в синей ливрее проводил его к апартаментам короля. Как часто бывает с прислугой в такого рода дворцах, он неимоверно гордился замком. Главной его радостью в жизни было показывать замок и воображать изумление и восторги гостей. — Вы ведь не первый раз здесь, сэр! — сразу осведомился он у Стрэнджа. — Напротив, я никогда здесь не был. Лакей был глубоко потрясен. — В таком случае вы много потеряли, сэр! — Неужели? Ну что ж, я здесь. Однако, пришли по делу, сэр. Укоризненным тоном напомнил лакей: "И вряд ли сумеете всё внимательно осмотреть, обязательно приезжайте ещё раз летом". А на случай, если вы женаты, позволю себе заметить, что у дам замок всегда вызывает особое восхищение. Он провёл гостя через внушительных размеров двор. В давние времена здесь могло укрыться от вражеских набегов немало людей из кота, несколько незамысловатого вида старинных построек и сейчас напоминали о былом оборонительном назначении замка. Однако в последующие века тяга к помпезности начала брать вверх над соображениями практичности, и во дворе воздвигли великолепную церковь, которая заняла почти все свободное место. Церковь эта... который называлась часовней, но более походила на собор. Демонстрировала всю сложность и изысканность готического стиля. Она ощетинилась контрфорсами и венчалась остроконечными башенками, а изнутри её распирало множество капел, раториев и ризниц. Локэй провёл Стрэнджа мимо крутого холма, на котором высилась круглая башня. Самая заметная часть замка, если смотреть издали. Миновав средневековые ворота, они оказались в следующем дворе. Он был почти так же велик, как и первый, но если там толпились слуги, солдаты и чиновники, то здесь было пустынно и тихо. Какая жалость, сер, что вы не были здесь несколько лет назад. Заметил лакей. Тогда чтобы посетить апартаменты короля и королевы, довольно было попросить разрешение у дворянского. Но теперь, в связи с болезнью его величества, это невозможно. Лакей провёл Стрэнджа по каменным ступенькам, по минутно сетуя на многочисленные препятствия, из-за которых тот не может осмотреть замок. Понимая великое разочарование гостя, он наконец нашёл выход. Придумал Я покажу вам зал Святого Георгия. Конечно, это даже не сотая часть того, что вам следовало бы увидеть, но вы получите хотя бы некоторое представление о величии Винзёрского замка. На верхней площадке лакей повернул направо и быстро прошёл через коридор, увешанный саблями и мушкетами. Странж следовал за ним. За холлом открылся высокий зал, футов в 200 или 300 длиной. Вот с гордостью, как будто он сам всё это построил и украсил, объявил лакей. Сквозь высокие сводчатые окна южной стены бил холодный, глистый свет. Нижнюю часть стен закрывали резные деревянные панели с позолоченными бордюрами. Верхняя часть стены и потолок были расписаны богами и богинями, королями и королевами. Одна из фресок на потолке изображала Карла II, возносящегося к вечной славе на бело-голубом облаке в окружении пухлых, розовощёких херувимов. Генералы и дипломаты возлагали трофеи к его ногам, а Юлий Цезарь, Марс, Геркулес и другие важные особы стояли чуть поодаль, смущённые своим ничтожеством по сравнению с британским королём. Всё это было в высшей степени великолепно, но внимание Стрэнджа привлекла фреска, растянувшаяся на всю длину северной стены. В центре её были изображены два короля на тронах. По обе стороны от каждого стояли, некоторые преклонив колени, рыцари, дамы придворные, пожи, боги и богини. Левую часть фрески заливал солнечный свет, Король на этой пламене, могучий красавец, излучал юность и жизнелюбие. На нём была светлая тога, золотистые волосы курчавились, голову украшал лавровый венок, а в руке он держал скипетр. Окружавшие его люди и боги были экипированы шлемами, терасами, копьями и мечами, как будто художник давал понять, что друзьями этого короля могут быть только воины. В правую часть фрески живописец погрузил в слабеющий, тусклый свет, словно поставил перед собой цель изобразить приближение сумерек. Вверху и вокруг фигур сияли звёзды. Король на этой половине, бледнокожий и темноволосый, был одет в тёмную тогу. Художник придал его лицу непостижимо загадочное выражение. Голову венчала корона из тёмных листьев. А в левой руке он держал не скипетр, а изящную палочку слоновой кости. Свита его состояла главным образом из мифических существ: Феникса, единорога, мантикоры, фавнов и сатиров, но присутствовали также несколько загадочных персонажей: мужчина в монашеском облачении и надвинутом на глаза капюшоне, и женщина в тёмной сверкающей мантии, закрывающей рукой лицо. Между двумя тронами стояла юная особа в свободном белом платье с золотым шлемом на голове. Ладонь воинственного короля лежала на её плече, тёмный же король протянул к ней правую руку, так что их пальцы соприкасались. Работа Антонио Верьо, итальянского джентльмена, сказал слуга, и, указав на короля слева, добавил: "Эдуард III, король Южной Англии. А тот?" Он показал на второго короля. "Король-волшебник Северной Англии, Джон Аскглас". "Ну вот как?" Странж покачал головой. "Я, конечно, видел его статуи и на книжных гравюрах, Но на картине вижу впервые. А дама между ними? Кто она? Миссис Гвинн, сэр. Одна из фавориток Карла Второго. Здесь она олицетворяет Британию. Понятно. Вижу, в доме короля он все еще занимает почетное место. Вот только его одели в римскую тогу и заставили держаться за руку с актрисой. Интересно, чтобы он сам на это сказал. Они прошли через украшенный оружием зал и остановились перед массивной чёрной дверью с рельефным мраморным фронтоном. Дальше я вести вас не могу, сэр. Здесь мои обязанности кончаются, и вы вступаете во владения докторов Уилисов. Король за этой дверью. Слуга поклонился и направился к лестнице. Стрэндж постучал. Из-за двери доносились звуки пения и клависина. Дверь открылась, и перед посетителем предстал высокий, широкоплечий мужчина лет 30 или 40 с круглым белым лицом, в оспинах и капельках пота, что делало его похожим на чеширский сыр. Человек этот, то ли по причине спешки, то ли вследствие нехватки опыта, был плохо выбрит. так что в некоторых местах на белой коже виднелись короткие жесткие черные щетинки, словно в молоке, прежде чем из него изготовили сыр, утонули несколько мух. Сюртук из толстого коричневого сукна, как и рубашка, и шейный платок из грубой льняной ткани не отличался особенной чистотой. — Да... произнес он, придерживая одной рукой дверь, как будто готов был захлопнуть ее при малейшем подозрительном движении гостя. На дворцового слугу этот тип не походил нисколько, зато сильно смахивал на смотрителя скорбного дома, коим, собственно, и являлся. Удивленный столь грубым приемом, Стрэндж скинул бровь, потом холодно сообщил свое имя и заявил, что пришел к... королю. Страж королевского покоя вздохнул. Не стану отрицать, что мы извещены о вашем визите. Но видите ли, впустить вас я не могу. Доктор Джон и доктор Роберт, так звали братьев Уэлис, отсутствуют. Мы ожидаем их с минуту на минуту вот уже добрых полтора часа. Никто не понимает, что с ними случилось. Очень жаль, сказал Странж. Впрочем, меня это не касается. В мои планы не входит встреча с упомянутыми джентльменами. Я пришёл повидаться с королём. У меня с собой письмо, подписанное архиепископами Кентерберийским и Йоркским, и разрешающее мне сегодня увидеться с его величеством. Волшебник помахал письмом перед носом смотрителя. «Ну и все же, сэр, вам придется подождать, пока прибудут доктор Джон и доктор Роберт. Они никому не дозволяют вмешиваться в их систему лечения короля. Его величество нуждается в тишине и уединении. Разговоры ему категорически противопоказаны. Вы представить себе не можете, какими ужасными последствиями может обернуться ваш разговор. Например, вы упомянете, что на улице идет дождь, Казалось бы, невиннейшее замечание одна каннана толкнёт короля на размышление, его помутившийся рассудок заработает, одна мысль потянет за собой другую, и в итоге состояние его величества ухудшится, в его памяти могут всплыть проигранные битвы, умершие дочери и недостойные сыновья, да что там. Король и сам может умереть от таких мыслей. Вы же не хотите убить короля, сэр? Нет, ответил Стрэндж. Ну вот, удовлетворённо хмыкнул смотритель. Теперь вы сами понимаете, что вам лучше подождать. Спасибо, но я всё же рискну. Будьте любезны провести меня к королю. Доктор Джон и доктор Роберт очень рассердятся. Мне нет до этого никакого дела, холодно ответил волшебник. Смотритель удивлённо взглянул на него. Вот что Твёрдо продолжал Стрэндж. "Либо вы пропускаете меня к королю, либо отказываетесь подчиняться двум архиепископам. Это очень тяжкий проступок, караемый, не помню точно, как, но уверен, что чрезвычайно сурово". Слуга вздохнул, потом кликнул своего подчинённого, такого же грязного и грубого, как и он сам. приказал ему немедленно отправляться за докторами и лишь после этого с превеликой неохотой отступил в сторону и пропустил Стрэнджа. Комната, в которой оказался волшебник, была очень велика. Стены покрывали дубовые панели с искусной резьбой, на потолке здесь тоже разместились августейшие и символические персонажи, сидящие на облаках, и все же место навевало уныние. Голый ничем не прикрытый пол дышал холодом. Всю мебель составляли стул, довидавший виды клависин. У инструмента спиной к двери сидел старик, одетый в халат старинной пурпурной парчи. На голове у него был помятый ночной колпак алого бархата, на ногах завсалены и стоптаны домашние туфли. Играя он громко напевал что-то на немецком. Услышав шаги, старик обернулся и перестал играть. Кто там? спросил он. Кто это? Волшебник, ваше величество, отозвался смотритель. Старик на секунду задумался, потом громко сказал: "Терпеть не могу волшебников!" Он снова повернулся к инструменту и заиграл с ещё большим пылом, сопровождая музыку громким пением. Такое начало не предвещало ничего хорошего. Смотритель презрительно хмыкнул и отошёл, оставив Стрэнджа и короля наедине. Молшебник сделал несколько шагов вперёд и встал так, чтобы видеть лицо его величия. Безумие короля Усугублялась слепотой. Радушка была затянута мутно-голубой плёнкой, белки глаз напоминали цветом скисшее молоко. Тронутые сединой волосы грязными прядями свисали вдоль дряблых сетки лопнувших сосудов щёк. С безвольных губ стекала слюна. Белая борода была почти такая же длинная и неухоженная, как и волосы. Король ничуть не походил на те портреты, которые доводилось видеть Стрэнджу, ведь их писали в то время, когда его величество пребывал в здравом рассудке. В своём нынешнем облике, со спутанной бородой и растрёпанными волосами, в длинном пурпурном халате, король походил на трагического старика из шекспировской драмы, точнее, сразу на двух трагических стариков: безумный и слепой. Он был лиром и глостером в одном лице. Странжи предупредили, что согласно дворцовому этикету, разговаривать с королём следует лишь после того, как тот первым к вам обратится. Однако такой вариант выглядел мало перспективным, поскольку король уже заявил о своей нелюбви к волшебникам, поэтому, дождавшись, когда его величество прекратит петь и играть, гость заговорил сам. Я, покорный слуга Вашего Величества, Джонатан Стрэндж из Эшфера, в широпшири. Во время последней войны в Испании я был штабным волшебником и рад сообщить, принёс некоторую пользу Вашему Величеству. Сыновья и дочери Вашего Величества надеются, что моя магия даст вам некоторое облегчение от болезни. Скажи волшебнику, что я не вижу его. беспечно бросил король. Стрэндж оставил без ответа эту бессмысленную ремарку. Разумеется, король не мог его видеть, поскольку был слеп. Однако я очень хорошо вижу его спутника, продолжал его величество одобрительным тоном и повернул голову так, будто рассматривает что-то в двух-трёх футах от волшебника. Да и как его не увидеть с такими-то серебристыми волосами. Сдаётся весьма обойкий малый. Всё это звучало настолько убедительно, что Стрэндж даже повернулся. Разумеется, рядом никого не было. Последние дни волшебник занимался тем, что просматривал книги Норла в поисках чего-то подходящего. Оказалось, что заклинаний для излечения безумия очень мало. Точнее, ему попалось только одно. Да, и в его значении Стрэндж не был вполне уверен. Оно представляло собой рецепт из книги Ормскерка о откровении о 36 иных мирах. Ормскерк утверждал, что приводимая им формула рассеивает иллюзии и поправляет неверные мысли. Стрэндж открыл книгу и прочёл рецепт ещё раз. Звучало заклинание довольно туманно. Наполни его глаза сиянием луны, и оно развеет лживые мороки. Уши его наполни пчелами. Пчелы любят правду, они разрушат уловки лжеца. Наполни его рот солью, да лжец не соблазнит его вкусом меда, не удручит вкусом пепла и праха. Пронзи ему ладонь железом. Да не поднимется у него рука исполнить повеление лжеца. Спрячь его сердце в тайник, да будут все желания его собственными, и да не сумеет лжец добраться до них. Дополнение. Полезным может оказаться красный цвет. Читая эти слова, Стренч отдавал себе отчёт, что ничего решительно не понимает. Как скажите на милость приложить луну глазам больного а если верна вторая часть рецепта то герцегом следует пригласить не волшебника а пасечника не был стренж уверен и в том что его величеству так уж понравится если его ладони начнут пробивать железными гвоздями и к чему тут красный цвет он вроде бы читал где-то что-то о красном цвете но вспомнить не мог как не напрягал память Между тем король завёл разговор с воображаемым джентльменом. Прошу извинить, что принял вас за простолюдина. Вы должно быть и впрямь король. Но я всего лишь позволил себе вольно заметить, что никогда не слышал о ваших королевствах. Где расположен дом утраченной надежды? Где искать голубые замки? Где город железных ангелов? Вот я Король Великобритании, и моё королевство обозначено на карте, его все знают. Его величество замолчал, как будто выслушал ответ невидимого собеседника, затем воскликнул: "О, не злитесь, умоляю вас, не злитесь! Вы король, и я король, мы оба короли. Не нужно злиться. Давайте, я сыграю вам и спою". Он вытащил из карманов флейту и заиграл что-то меланхолическая. Стрэндж протянул руку и стёрнул с короля ночной колпак, проверяя, не станет ли его величество вести себя ещё безумнее, но через несколько минут убедился в отсутствии каких-либо перемен и вернул колпак на место. Добрых полтора часа волшебник испытывал все известные ему заклинания, заклинания восстанавливающие память, Заклинания пробуждения, заклинания отыскания, заклинания концентрации ума, заклинания рассеивающей кошмары и недобрые мысли, заклинания по поиску системы в хаосе, заклинания, помогающие заблудшим, заклинания демистификации, заклинания по усилению мыслительной силы, заклинания против болезней и для поправления поврежденных органов. Одни заклинания были длинные и сложные, другие состояли из одного единственного слова, некоторые следовало произносить вслух, другие только мысленно. Были и такие, которые вообще не содержали слов и представляли собой лишь жест. Одни из них Стрэмджу и Норлу приходилось использовать едва ли ниже ежедневно, другие не применялись, возможно, столетиями. Некоторые требовали вспомогательных средств: зеркала, капли крови из пальца самого волшебника, свечи и ленточки. Однако все они имели нечто общее: решительно не действовали на короля. "Сдаюсь", подумал Стрэндж. Король же, пребывающий в счастливом неведении относительно направленной на него магии, Продолжал доверительный разговор с невидимым джентльменом. «Так вас выслали сюда навсегда, или же вы можете вернуться? Только не позволяйте им поймать вас здесь. Они наденут на вас смирительную рубашку. Последний раз я выходил отсюда в понедельник 1811-го. Говорят, с тех пор прошло три года, но я же знаю, что они лгут». по моим подсчетам, через две недели в пятницу будет ровно двести сорок шесть лет!» «Несчастный», — подумал Стрэндж, «сидеть в заперти, в холодной комнате, без друзей, без развлечений. Не мудрено, что у него свой счет времени. Не мудрено, что он лишился рассудка. Вслух же волшебник сказал, «Если желаете, Ваше Величество», Я с удовольствием прогуляюсь с вами на свежем воздухе. Король замолчал, слегка наклонил голову и спросил: "Кто это сказал?" "Я, Ваше Величество, Джонатон Стрэндж, волшебник". Он почтительно поклонился и с опозданием вспомнил, что король его не видит. "Великобритания, моё дорогое королевство!" — воскликнул монарх. — Как бы хотел я снова увидеть мою страну, особенно сейчас, летом! Деревья и лужайки зеленеют, а воздух сладок, как вишневый пирог. Выглянув в окно, Стрэндж увидел белый холодный туман и голые скелеты деревьев. — Совершенно верно. Почту за честь. — Я не знаю. Если ваше величество согласится выйти вместе со мной. Король задумался. Он снял одну туфлю и попытался поставить её на голову. Когда фокус не удался, его величество вернул туфлю на положенное место, потом сунул в рот кисточку на конце шнура, которым был подвязан его халат. Откуда мне знать, что вы не злой демон, явившийся искушить меня? спросил он наконец самым что ни на есть рассудительным тоном. Странж не сразу нашёлся, что ответить. Король же продолжил. Конечно, если вы злой демон, то должны знать, что я вечен и не могу умереть. Если выяснится, что вы враг, я просто топну ногой и отошлю вас назад преисподнюю. Неужели вы, ваше величество, Обязательно должны научить меня этому трюку. Хотелось бы узнать хоть что-то полезное. Однако позвольте заметить, что обладая такой магической силой, вы можете меня не бояться. Только нам нужно поторопиться и выйти как можно быстрее и незаметнее. Скоро здесь будут Уиллисы. Старайтесь не шуметь, ваше величество. Король ничего не сказал, но притронулся пальцем к носу. И на его лице появилось хитраватое выражение. Дальше перед Стрэнджем встала задача найти выход, не встревожив при этом смотрителей. Ждать помощи от короля не приходилось. На вопрос, куда ведут двери, он ответил, что по его мнению, одна ведёт в Америку, другая к вечным мукам, а третья, вероятно, в следующую пятницу. Стрэндж открыл ту Что на взгляд его величества фила в Америку и быстро провёл короля через несколько комнат. Потолки их были расписаны фресками, на которых английские монархи носились по небесам в огненных колесницах, побеждая аллегорические фигуры зависти, греха и бунта и учреждая храмы добродетели, дворцы вечной справедливости и прочие полезные институции подобного рода. Однако, если на потолках кипела бурная деятельность, то помещения под ними выглядели заброшенными, пустыми и были полны пыли и паутины. Мебель покрывали серые чехлы, и казалось, что все эти стулья и столы давно умерли, оставив после себя только могильные камни. Они вышли к лестнице, и король, принявший близко к сердцу предостережение спутника, пожелал все непременно спуститься на цыпочках, что и проделал с преувеличенной детской серьезностью. Это заняло немало времени. Что ж, ваше величество, бодро заметил Стрэндж, когда они наконец оказались у подножия ступеник. Думаю, мы неплохо справились, по крайней мере, погони не слышно. Герцог Веллингтон был бы рад взять нас разведчиками. Полагаю, не капитан Сомерс Кокс Не даже сам Колхаун Гранд не смогли бы пересечь вражескую территорию. Догареть ему не дал король извлёкший из флейты громкий победный вопль. Чёрт, выдохнул Стрэндж и настороженно прислушался. Ничего однако не случилось. Где-то неподалёку что-то стучало и царапалось, кто-то повизгивал и вскрикивал, как будто на кого-то набросился целый шкаф со щётками. В остальном всё было тихо. Дверь вела на широкую каменную террасу, за которой, если спуститься по крутому склону, лежал парк, казавшийся сейчас призрачным, поскольку все детали и цвета стёр белый туман. Земля и небо смешались в неопределённую невесомую серую стихию, и только справа виднелась уходящая вдаль двойная линия деревьев. Рука об руку Странши и Король дошли до угла замка, где волшебник обнаружил идущую вниз по склону тропинку. Углубившись в парк, они оказались у небольшого пруда, окружённого невысоким каменным бордюром. В центре пруда возвышался павильон, украшенный вырезанными из камня существами. Некоторые из них напоминали собак, хотя атлувиши у них были более вытянутыми и длинными, как у ящериц, а на спине торчали шипы. Другие изображали дельфинов, ухитрившихся неким чудесным образом прилепиться к стене. На крыше восседали в античных позах античные леди и джентльмены с вазами в руках. Судя по всему, архитектор хотел, чтобы струи воды, извергаясь из пасти животных и ваз, падали на крышу. А затем живописность стекали в пруд. К сожалению, в данный момент всё застыло и замерло. Стрэндж уже собрался отпустить замечание по поводу меланхолического настроения, навеваемого видом зимнего пруда, когда внезапно услышал крики и, обернувшись, увидел, что по склону торопливо спускаются четверо. Двое были уже знакомы с смотрителями скорбного дома, двух других джентльменов ему прежде видеть не доводилось. Все четверо выглядели весьма недовольными. Оба джентльмена хмурились, часть предать себе важный вид и оскорблённое выражение. Судя по всему, одевались они в крайней спешке. Один всё ещё продолжал застёгиваться, но безуспешно. Стоило ему просунуть пуговицы в петли, как они моментально выскакивали. Примерно одних с мистером Норролом лет этот господин носил такой же старомодный парик, который то подпрыгивал, то начинал съезжать в одну либо в другую сторону. В отличие от мистера Норрола, джентльмен был высок, обладал довольно приятной наружностью, держался уверенно и с сознанием собственной значимости. Второй на несколько лет моложе вёл отчаянную борьбу с башмаками, которые, судя по всему, имели собственное мнение по поводу происходящего. Их хозяин пытался идти вперёд, а они же всячески старались нести его в противоположном направлении. Стрэндже оставалось только предположить, что магия сработала даже лучше, чем можно было ожидать. Высокий джентльмен с шелевливым париком Весьма недружественно посмотрел на волшебника. Кто разрешил вывести короля на улицу? гневно спросил он. Стрэндж пожал плечами. Я? Вы? Кто вы? Манер, к которой к нему обращались, пришлось волшебнику не по вкусу. А кто вы? Я доктор Джон Уилис. Это мой брат, доктор Роберт Дарлин Куилис. Мы, врачи короля, и несем ответственность за его состояние перед Королевским Советом. Никому не позволено посещать его величество без нашего разрешения. Я спрашиваю еще раз, кто вы?» Джонатан Стрэндж. «Я прибыл сюда по просьбе их королевских высочеств, герцогов Йоргского, Кларнского, Сасакского, Кентского и Кембриджского». который пожелали определить, поддаётся ли болезнь короля лечению магией. Ха! презрительно воскликнул доктор Джон. Магия? Она ведь годится только убивать французов, не так ли? Доктор Роберт саркастически рассмеялся, однако желаемого результата его смех не достиг, потому что башмаки вдруг устремились вперёд. И королевский лекарь стукнулся носом о дерево. Волшебник. No, ну no, -ну бросил доктор Джон. Вы сильно ошибаетесь, если думаете, будто можете обращаться со мной и моими слугами столь непочтительным образом. А теперь признавайтесь. Это ведь вы закрыли ворота, чтобы мои люди не могли вас остановить. Вот уж нет, заявил Стрэндж. Ничего подобного я не делал, хотя и мог бы. признал он: если бы в этом возникла необходимость, сдаётся, ваши люди не только наглецы, но и лжецы. Покидая замок, мы с его величеством не видели никого из них. Первый смотритель, с лицом похожим на чеширский сыр, чуть не взорвался от возмущения. "Неправда!" закричал он. "Доктор Джон, доктор Роберт, умоляю вас не слушать эти лживые наветы. Мартин Мартин лишился голоса и не мог издать ни звука, чтобы поднять тревогу. Он указал на второго смотрителя. Тот энергично закивал, подтверждая свидетельство напарника. "А что касается меня, сэр", продолжал первый смотритель. "Я был в конце коридора, когда услышал, как открывается дверь. Я только собрался заговорить с волшебником, и будь уверен, я приготовил для этого несколько крепких словечек". Как магическая сила втолкнула меня в шкаф со щётками, а дверь закрылась, и я не мог оттуда выбраться. Чепуха, запротестовал Стрэндж. Чепуха? Да? Э, так значит, это не вы приказали щёткам избить меня? Посмотрите, я весь в синяках! Последнее утверждение, по крайней мере, соответствовало действительности. Лицо его покрывали кровоподтёки. Ну что, волшебник? торжествующе воскликнул доктор Джон. Что вы это... скажете теперь, когда ваши трюки полностью изобличены? Как же? ответил Стрэндж. Он всё это сделал, чтобы подкрепить свою ложь? Король, подув в флейту, получилось довольно вульгарно. Боть уверенным, сказал доктор Джон. Королевский совет в самом скором времени узнает о вашем самоуправстве. Он повернулся к королю. Ваше величество, идите сюда. Король попытался спрятаться за Стрэнджем. Вы очень меня обяжете, если вернёте его в величество под мою опеку. Ничего подобного я не сделаю, твёрдо ответил Стрэндж. А известно ли вам, как следует обращаться с безумцами? усмехнулся доктор Роберт. Изучали ли вы этот вопрос? Я знаю, что человек никогда не выздоровеет, если его держат под замком, лишают общения, отказывают в прогулках и свежем воздухе, парировал Стрэндж. Это варварство. Я бы и собаку не подверг таким издеваниям. Говоря так, вы только выдаёте собственное невежество. Одиночество и покой. против которых вы столь энергично выступаете, крыюгольный камень всей нашей системы, нацеленной на излечение короля. О, вы называете это системой? Из чего же состоит ваша система? Есть три главных принципа, объявил доктор Роберт. Устрашение? Флейта короля отозвалась жалобной нотой. Изоляция? Ещё один печальный звук. и ограничение свободы. Долгий, похожий на вздох звук. "Мм, таким образом?" продолжал доктор Роберт. "Подавляются все возможные источники возбуждения, и пациент лишается материала для фантазий. Самый же главный целебный эффект", добавил доктор Джон, "достигается подчинением пациента воле врача. Именно сила характера лечащего" определять успех или провал его усилий. Многие подтверждают, что наш отец укрощал помешанных одним взглядом. Вот как. Стрэнджу стало интересно. Никогда об этом не думал, но с магией зачастую дело обстоит очень похоже. Я и сам не раз убеждался, что в некоторых случаях действие заклинания зависит от силы личности волшебника. Неужели Доктор Джон бросил взгляд влево. "Да, возьмите, к примеру, Мартина Пейла. Он", говоря, Стрэндж невольно проследил за взглядом доктора Джона. Один из смотрителей, тот, что утратил дар речи, осторожно подбирался к королю по краю пруда с чем-то подозрительно похожим на смирительную рубашку. И тут началось. Стрэндж Вскрикнул, второй смотритель бросился к королю, оба Уиллиса попытались схватить Стрэнджа. Король протрубил тревогу, и послышался странный шум, как если бы сотня человек одновременно пытались прочистить горло. Все остановились. Звук шёл со стороны каменного павильона посреди замёрзшего пруда. Внезапно из пасти каждого каменного изваяния выползла По густому белому облачку, как будто они разом выдохнули. Облачка эти засияли, переливаясь в рассеянном свете и с лёгким звоном упали на лёд. На какой-то миг наступила тишина, почти сразу же сменившаяся ужасным хрустом крошащегося мрамора. В следующее мгновение каменные звери оторвались от стен и медленно двинулись по льду к братьям Уилисам. Пустые каменные глаза ожили. Пасти раскрылись, из каменных глоток ударились струи воды. Каменные хвосты принялись мести лёд, каменные лапы неуклюже сгибались и разгибались. свинцовой трубы, по которым вода подавалась к фонтану, волшебным образом растянулись. Не понимая, что происходит, у Елисы и смотрители лишь тупо таращились на приближающихся хищников. Гротескные фигуры ползли, загадочным образом таща за собой трубы и поливая братьев водой. Уиллисы завизжали и запрыгали, больше от страха, чем от реального ущерба. Смотрители бросились на утёк. Что же касается Уиллисов, задержавшихся возле короля, то они уже не могли позволить себе такой прытьи, поскольку вода на холоде быстро превращалась в лёд. Волшебник! воскликнул доктор Джон, поворачивая к замку. Вот как? Не волшебник, а алгун. Лорд Ливерпуль обо всём узнает. Узнает, как вы обожрись верными слугами короля! О-о-о! Наверное, он сказал бы что-нибудь ещё, но каменные фигуры на крыше павильона привстали и начали обстреливать его камнями. Стрэндж ничего не сказал на эти обвинения, ограничившись презрительным взглядом. Впрочем, показная уверенность далась ему не без труда, волшебнику и самому становилось всё больше не по себе, какая бы магия здесь ни творилась, он не имел к ней ни малейшего отношения.